БЕССМЕРТНЫЕ РУИНЫ ПЕРСЕПОЛЯ Деяния персидского царя Дария столь многочисленны, что перечислить их все просто невозможно. Он вел войны, ходил походом в Египет, пытался покорить скифов и даже нанести удар могущественным Афинам, укреплял границы своего обширного государства, простиравшегося от Босфора до Инда, от Каспийского до Средиземного моря и Персидского залива. Дарий издал много законов в интересах знати, сосредоточил в своих руках огромные ценности, покровительствовал торговле. Особое внимание Дарий уделял строительству. По его повелению сооружались дороги, в том числе та, которая вела от Эгейского моря в Сузы, дорога из Вавилона в Бактрию, сегодняшний Афганистан, и далее к индийской границе. Дарий основал знаменитую резиденцию в городе, который древние греки называли Персеполисом. Персеполь уникальнейший памятник древнеперсидской архитектуры VI четвертого веков до нашей эры. Его грандиозные величественные дворцы украшали рельефы на огромных гранитных плитах, разноцветные изразцы, монументальная скульптура. Неумолимое время, стихийные бедствия, бесконечные войны подтачивали древние памятники, стирали с них краски, и вместе с ними исчезали творения великих мастеров. Персеполь погиб от пожара, во время похода на Средний Восток Александра Македонского. В 1965 году в Иране была создана Национальная организация по охране памятников культуры, принят ряд законов о сохранении исторических мест, взятые на учет все сокровища национального искусства, разработаны планы восстановления архитектурных памятников, общественных зданий и частных домов, имеющих художественную ценность. И в первую очередь это относится к древнейшей иранской столице Персеполю. Сами иранцы называют Персеполь Тахте-Джемшид, трон Джемшида, легендарного персидского царя. Легенду эту пересказал в своей эпической поэме Шахнаме фердоуси Джемшид предстает в ней могущественным и мудрым царем. Он обладает волшебной чашей, которая отражает мир, Весь мир джемшит герой, способный творить чудеса. Приказывал джемшит, покорный бес престол вздымал с вершины до небес. Джемшит казался в воздухе висящим, царь на престоле с солнцем был полящим. Народная молва приписывала джемшиду и основание Персеполя. Однако найденные при раскопках глиняные таблички свидетельствуют, что Дарий основал свой загородный дворец посреди долины, вплотную примыкающий к скалистой горе Кухы-Рахмат, Горе Милостей. Постройки Персеполя были воздвигнуты на гигантской платформе размером 500 на 350 метров, а высота ее равнялась 20 метрам. Внутри платформы были проложены водопровод и система канализации. Огромная монументальная лестница со 106 ступенями 8-метровой ширины, каждая из которых вытесана из цельного каменного блока, вела к сооружению, известному под названием «Ворота всех народов». Это был большой зал квадратной формы с четырьмя резными колоннами. Через эти ворота некогда проходили к Дарию с дарами – посланцы покоренных им народов. Отсюда же путь вел в Ападану парадный дворец, построенный во времена Дария I и его внука Ксеркса. Величественная и богато украшенная Ападана считалась образцом зодчества той эпохи, жемчужиной древней персидской архитектуры. Это был огромный квадратный зал, каждая сторона которого равнялась 85 метрам. Своды опирались на 72 каменные колонны, на которых искусные мастера вырезали барельефы, воспроизводящие сцены придворной жизни. Все сооружение занимало площадь свыше тысячи квадратных метров. К огромному залу примыкали лестницы, тоже украшенные рельефными изображениями. До наших дней сохранилось только 13 колонн, которые поддерживали плоские перекрытия. Колонны эти в свое время были широко расставлены, что создавало свободное и хорошо освещенное пространство. По торжественным дням восседал на троне Дарий, а мимо него проходили все те, кто удостаивался чести лицезреть своего могущественного повелителя. На века сохранилась вырубленная в стенах и по обеим сторонам лестниц процессия, кого в ней только нет. Маршируют вооруженные мечами воины со своими конями и колесницами. Идут сильные мира, шествуют под командой персидских и медийских сановников Саки, в длинноверхих шапках с длинными бородами, ведут в подарок коней, несут золотые браслеты и драгоценные одеяния, в длинных складчатых одеждах проходят перед царем жители грешного Вавилона, несут ткани и кольца ведут неуклюже переступающих двугорбых верблюдов жителей Бактрии. И над всей этой массой конных и пеших крылатое солнце, которое держит два крылатых льва с головами людей. Мощь и величие персидской империи были запечатлены здесь на века. Все рельефы в Персеполе были красочными, и хотя краски от времени потускнели, некоторые из них отчасти хорошо сохранились. Говорят, что до десяти тысяч человек одновременно, придворных, воинов, посланников, собирались в Персеполе во время приема. К югу от Ападаны лежат руины Трипелиона, зала совещаний к востоку, руины зала «Ста колонн», тронного зала царя Аксеркса, размером 70 на 70 метров. Он был даже больше, чем Ападана, и над сооружением его трудились 10 тысяч мастеров. Как и на рельефах Ападаны, на немногих сохранившихся рельефах зала 100 колонн мы видим стоящие шпалерами войска, а вот и сам царь Дарий. Он словно встречает посетителей, сидя на троне под охраной слуг, так же, как в свое время встречал собиравшуюся на совет знаки. Архитектурный ансамбль Персеполя включал и много других сооружений. Их за многие столетия не смогли стереть с лица земли ни солнце, ни ветер. Об их размерах можно судить хотя бы потому, что сокровищница, состоявшая из многих залов, занимала площадь в 11 тысяч квадратных метров. Двери ее были облицованы тонкими золотыми пластинами. Один небольшой кусок такой пластины был найден археологами в 1941 году. На нем отчетливо видны рисунки, изображающие растительные орнаменты и животных. Немалые богатства хранились в этой сокровищнице. Как свидетельствует история, чтобы вывести их после победы над персами, Александру Македонскому понадобилось 3000 верблюдов и бесчисленное количество мулов. Время сохранило и высеченные на камне рисунки, по которым ученые узнали об обычаях и традициях той далекой эпохи. Наглядное представление о богатой культуре древнего Ирана дают и экспонаты музея, который расположился рядом с руинами Персеполя. В нем внимание посетителей и туристов прежде всего останавливается, на изящных керамических изделиях, сосудах, кувшинах, вазах самой разной формы. Все они украшены орнаментальными росписями, изображающими птиц и животных. Вызывает восхищение сегодняшних зрителей и мастерство древних ювелиров, изделия которых броши, колье, серьги, браслеты, выставлены в одной из витрин музея. Кроме них археологи нашли целый ряд огромных по размеру и оригинальных по форме капителей колонн. Они сделаны в форме сдвоенных фигур мифических существ с головами человека, львов и быков, и весят несколько тонн. Например, в 1942 году была найдена капитель в форме сдвоенной фигуры льва. Она имеет длину почти 4 метра и высоту более 2 метров. Долгое время западные ученые считали, что Персеполь был политической и административной столицей древнего Ирана. Но сейчас науке уже известна история сооружения персепольских дворцов. Об этом рассказали четыре золотые пластины, заложенные под фундамент колонн 2500 лет назад и найденные в 1933 году. Клинописные тексты повествуют о том, кто, когда и какой целью начал строительство Персеполя. Кроме того, иранские ученые по глиняным табличкам, найденным при археологических раскопках, пришли к выводу, что цари приезжали сюда редко и ненадолго, только для участия в торжествах и праздниках, в частности, для встречи Навруза Нового года. Одной из ценнейших находок последнего времени – И, соответственно, одним из самых ценных экспонатов Персепольского музея стали два огромных гранитных рельефа, на которых изображены сцены восшествия Дария на престол. Кроме того, при раскопках сокровищницы было обнаружено 750 глиняных табличек. Раскопки в Персеполе продолжаются, продолжаются и находки.